— Нет, — сказал я твердо, — этим должны заниматься местные советы. — Так вот, — продолжал собеседник, — Гитлер искал меня по всей Германии и не нашел. А в конце войны Сталин искал меня под видом трупа Гитлера, но не нашел и загородился от меня берлинской стеной. Меня вдруг осенило спросить собеседника, как он объяснит свое пребывание в нашем южном городе. — Скажите, после заморозки вы появляетесь в этом городе... «И никто не удивляется, как вы сюда попали. Кто вы, откуда?» «Вы имеете в виду прописку?» — спросил он и рассмеялся. «Прописка для подпольщика не препятствия. В этом городе такси пять тысяч. Да при чем тут прописка?» — сказал я, стараясь быть как можно вразумительнее. «Вы же новый человек, а вас принимают за старожила». «Очень просто. Степан Тимофеевич был и есть, а я здесь вместо него, он в заморозке». Но ведь если другие люди воспринимают за Степана Тимофеевича, мать его не могла ошибиться, спросил я, чувствуя, что втягиваюсь в безумие и уже иду по второму кругу. Он откинулся и расхохотался ленинским детским смехом. «Да никакой матери!» Под видом его матери со мной живет моя старая секретарша. Ей сейчас 96 лет, а тогда было чуть за двадцать. У нее была своя маленькая драма. Чертовка Калантай отбила у нее возлюбленного. Она плакала на моей груди, но что я мог сделать? Я вызвал Каланта и поговорил с ней. Но она, бой, баба, в ответ мне революция в личную жизнь не вмешивается. Если вы поставите этот вопрос на полибюро, я выдвину встречный. Почему вы после победы революции расстались с Энессой Арманд? Это не по-рыцарски. Но разве я объясни, что председатель Совнаркома — это не эмигрант-революционер? На него смотрит весь мир, еще слишком буржуазный, чтобы понять новую революционную мораль. И именно чтобы победить этот мир, приходится с ним считаться до поры». «Ладно, иди, сказал я. «А что я мог сделать?» «Пришлось пойти на похабный мир с Калантай». «Ну, хорошо», — сказал я. «А где же настоящая мать Степана Тимофеевича?» «В заморозке», — сказал он бодро и добавил. «Как только мы победим, мы разморозим Степана Тимофеевича и наградим его орденом Ленина. Он заслужил. А мать?» — спросил я. А мать выводить из заморозки нерентабельно. Ей почти 85 лет. Боясь, что последуют какие-нибудь малоприятные детали заморозки, я решил вернуть разговор в главное русло. Так значит, после покушения каплан до смерти в горках не выправили страной. Нет, конечно, но по моим инструкциям. Кое-где внесли от себя, тяну, но, в общем, правильно двигались к Неплу. — Ой, вы уж помолчали бы, а Неппе не выдержал я. Разве это реформа великого государственного деятеля? Это все равно, что в овчарню, где в одном углу сгрузились овцы, а в другом — волки, входит пастуха и говорит. — Волки, овец не надо грызть. Их гораздо выгоднее стричь, продавать шерсть и покупать мясо. Неп всерьез и надолго. Но как только он вышел, волки перегрызли овец. — Зачем им шерсть? Вот оно, живое дымящееся мясо. — Насчет овец и волков в овчарне вы попали в цель, — сказал он, — разрешите записать. Я это сравнение использую в первом же своем докладе после переворота, тем более, что я сам так думаю. — Да, волки, — вдруг сказал он грустно, — а как без волков возьмешь власть? — Только, ради бога, не говорите мне о коллективизации, голоде тридцать седьмом, мне эти разговоры надоели.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 «Пока в глубокой заморозке, но в нужный для Америки час они его разморозят, возможно, даже проведут косметическую операцию и впустят в страну, если наш переворот будет удачным. А он обречен быть удачным, драчка будет невероятная». С этими словами он достал из кармана старинные серебряные часы на цепочки. «Как раз мне сейчас надо звонить по этому поводу, а потом я приду и расскажу, как Сталин от Бирии удрал к Франко». И как его там заморозили? — Ничего не понимаю, — сказал я и вздрогнул, чувствуя холодок неведомой заморозки. — Поспешишь сказать...